Зловещая ночь. «Они идут! Я их слышу!» — закричала Билли. Подружки набили свои брюки и джемперы соломой. И теперь перед домом на ферме стояли четыре соломенные куклы. Позже вместо голов им установят тыквенные фонарики. Но сначала Конни, Анна, Билли и Анника спрятались за куклами так, чтобы из соломенных джемперов будто выглядывали их головы. Раз, Раз, два, три! Девочки по команде включили свои карманные фонари, чтобы мальчишки увидели их в темноте. О! <г rotor noise> кричали они, размахивая соломенными руками. Привет, Привет. Вот, вот вы где! Вы где. Прокричали мальчишки, подбежав ближе. Девочки погасили фонари и незаметно проскользнули в дом. Конни украдкой выглянула в окно. «Что это?» фин посветил фонариком на соломенных кукол без головы. «Они только что были здесь!» Заволновался Яспер. «Жуть какая!» Пробормотал Йо. «Да бросьте вы! Идемте!» Теперь звучал голос Лео. «Все по местам!» – прошипела Анника и как раз вовремя. Раздался звонок в дверь. Как по волшебству входная дверь открылась. «Привет!» – прокричал фин и удивился, когда никого не увидел. «Вы где?» В доме было тихо, и мальчики с любопытством вошли внутрь. Дверь за ними захлопнулась, в доме погас свет и раздалась зловещая музыка. «Что, Что вы, делаете? вы делаете? Прекратите!», Прекратите! – заорали мальчики. «О-о-о-о!» раздался вой. Скрипнула дверь, и в комнате вдруг появился кто-то еще. К -к -кто там?» – заикаясь, спросил Яспер что-то холодное и влажное коснулось его руки Он испуганно вскрикнул и отпрыгнул в темноту Я хочу уйти Он судорожно нащупал дверь, нашел ручку и выбежал на улицу. её фин и Лео побежали за ним. Девочки понеслись к входной двери Счастливого хэллоуина счастливого хэллоуина закричали они и и радостно замахали мальчиком. «Кто хотел сладенького?» «Кто хотел сладенького?» «И вам счастливого Хэллоуина!» «А конфеты оставьте себе!» выругался фин. Девочки захихикали. «Гав-гав!» возбужденно залаял Боба, непроизвольно ставший участником шоу. «Ты лучший!» засмеялась Конни и почесала его за ушком. «Помог нам напугать мальчишек». «Да, ты отлично справился», — похвалила Боба Анника и наградила его лакомством. «А теперь давайте и мы поучаствуем в костюмированной прогулке», — закричала Билли. «Нам обязательно это делать?» — с опаской спросила Анника. «Надеюсь, над нами никто так не подшутит». «Звонить в двери мальчишек мы не обязаны», — посмеялась Анника. А в остальном здесь безопасно. Перед тем, как отправиться в путь, они надели на своих соломенных кукол тыквенные головы, а потом пошли в деревню. У-у! Вы, Выли они, демонстрируя свои страшные костюмы и произнося на распев: хотите, хотите жить спокойно? спокойно? Дайте нам конфеты. конфет. А, а если не дадите, дадите, вот вам наш ответ. ответ. «О мире и, и покое, покое можете забыть, и днём и тёмной ночью мы будем громко выть!» О, «Лучше возьмите сладости!» — чаще всего кричали жители, и сумки девчонок становились всё тяжелее. Обойдя все дома, подруги в приподнятом настроении повернули обратно. «Думаю, до Рождества этого хватит», — сказала Конни. «А вот я так не считаю!» «Засмеялась Билли. Она была маленькая и легкая, но сладости могла съесть невероятное количество». До фермы было недалеко. На перекрестке росли высокие буковые деревья. Их верхушки так высоко тянулись в черное небо, что их даже не было видно. «Это те самые вороньи деревья?» с тревогой спросила Анна. «Да», — ответила Анника. Конни тревожно сглотнула Днем она бы не обратила на них внимания Но сейчас в темноте И там наверху сидят вороны? Да, они там спят Объяснила Анника А можно пойти другим путем? Осведомилась Анна Они нам ничего не сделают Вороны очень умные птицы Отметила Билли Но ей даже пиявки и огненные медузы Казались интересными «Зачем ходить кругами?» — возмутилась Анника и подтолкнула Анну. «Наша фирма вон там. Это просто страшная история. Здесь никогда не случалось ничего плохого». «Ну тогда ладно!» — Анна сделала глубокий вдох. Конни тоже усилием воли взяла себя в руки. Они шли под буками и вдруг услышали громкое карканье. кар р, -р, -р, -р, -р, -р, -р, -р». «Каррррр! Карррр!» «Они нас догонят!» — в ужасе крикнула Анна. «Это всего лишь мальчишки!» — зашипела Анника. И правда, за одним деревом не заметила Финна и Яспера. Лео и Йо притаились за другим. «Карррр! Карррр!» — закричали они еще громче. «Карррр!» В верхушках деревьев раздался шорох. один миг и всё дерево словно ожило. Кар-кар! кричали настоящие вороны и слетали с ветвей, напуганные шумом. С громким карканьем они бросились к детям. Конни пригнулась к земле и закрыла голову руками. Птицы дико размахивали крыльями и летали вокруг, Конни ощущала на коже порывы воздуха. «Скорее, бежим отсюда!» На этот раз удирали не только мальчишки, но и девчонки. «Фух, это было очень страшно!» Вздохнула Анника, когда они отбежали от деревьев. «Да!» Сердце Конни бешено колотилось и даже били порядочно испугалась. «Неудивительно, что вороны так разлетались! Мальчишки разбудили их своим криком», — сказала она. «И кто знает, что мальчишки хотели сказать своим кар-кар-кар?» усмехнулась Конни. «Вдруг на вороннем языке это означает, мы выщипаем вам все перья». Анна была так напугана, что даже шутка Конни её не развеселила. «Это было ужасно», — всхлипнула она. «Ничего же не случилось». Конни обняла подругу. «Поверь, вороны испугались не меньше нас». «Как и мальчишки», — подхватила Билли. «Где они вообще?» «У черта на куличках», — захихикала Анника. «И поверьте мне, они испугались больше всех. Спорим? Так им и надо», — фыркнула Анна и едва заметно улыбнулась.